Глава вторая В этот раз ему прислали новое издание трудов Теодора Момзена. Кроме фантастики, которая помогала развитию воображения, он любил читать все, что относилось к эпохе Римской империи, поражаясь, сколь точно повторяются перипетии распада мировых империй в разные времена. И теперь он наслаждался, листая историю Рима, когда раздался телефонный звонок. «Добрый вечер!» — прозвучало в трубке. Он узнал знакомый голос Владимира Владимировича. «Кажется, опять по мою душу!» — пошутил он. «Ты, как всегда, прав. Впрочем, ты ведь знаешь, я не беспокою тебя по пустякам». Владимир Владимирович был бывшим сотрудником советской разведки, давно вышедшим на пенсию. Он выполнял в Москве негласную роль связного Дронга, проверял информацию, передавал просьбы заказчиков, которых в последние годы становилось все больше и больше. Что-нибудь случилось? Пока нет. Но некоторые люди хотели бы встретиться с тобой и обговорить кое-какие моменты интересующих их вопросов. Это достойные люди? и Весьма. Они достаточно интересные и достаточно влиятельные. Ты меня понимаешь? Когда Владимир Владимирович говорил так, к его словам стоило прислушиваться. Больше двадцати лет он был нелегалом ПГУ, а теперь работал в Музее новой службы внешней разведки России как шутили знакомые в качестве живого экспоната. «Вы хотите, чтобы я прилетел в Москву?» — уточнил дронга «По-моему, ты сам этого хочешь», — резонно заметил его собеседник. «Когда? Чем быстрее, тем лучше. Думаю, если ты не поторопишься, они попытаются сами выйти на тебя». «Серьезные люди», — пробормотал дронга «Хорошо, Владимир Владимирович». — Завтра прилечу в Москву. Можете назначить встречу на послезавтра. — Ты еще не взял билет, — ворчило заметил старик. — Ну, с этим проблем не будет, — засмеялся Дронго. На следующий день он вылетел в Москву. Он давно уже попеременно жил в двух городах, разделяя свое существование между столицами двух государств, некогда объединенных единой страной. Самолеты, которые он ненавидел, стали неотъемлемой частью его жизни, и он уже привык подавлять смятение при посадке в авиалайнеры. Москва встретила его дождем и холодом. Весна в этом году явно запаздывала, и в апреле на улицах города было все еще слякотно и промозгло. Приехав домой, он принял душ, поставил чайник и лишь после этого позвонил Владимиру Владимировичу. «Я уже в Москве». «Оперативно», — похвалил его старик. «Ты можешь заскочить ко мне прямо сейчас?» «Мы ведь договаривались на завтра». «Будет лучше, если ты приедешь прямо сейчас», — наставил Владимир Владимирович. И Дронго устало согласился. «Сейчас приеду. Но я даже не успел чай попить. Это по попромье», — хмыкнул Владимир Владимирович. Через полчаса он уже сидел в уютной квартире Владимира Владимировича, наслаждаясь горячим чаем, приготовленным для него стариком. «Как ты и долетел?» «Это дань вежливости, или вы так начинаете разговор?» «Мне интересно, как ты проходишь государственную границу?» Невозмутимо ответил Владимир Владимирович. «Твоя личность достаточно известная я думаю, что пограничники обязаны знать тебя в лицо». Во всяком случае, по числу переездов я рекордсмен. Провожу в воздухе больше времени, чем на земле, — признался дронга хотя ненавижу самолеты. Но, по-моему, они платят мне той же монетой. Хотя бы один раз в месяц что-нибудь до да случается. Я уже устал бояться. Это не самое страшное, что может быть в жизни, — философски заметил Владимир Владимирович. При твоем образе жизни подобные вещи почти обязательны. «Зачем вы меня позвали?» — спросил дронга «Неужели только для того, чтобы узнать, как я прохожу пограничный контроль?» «Нет, конечно», — улыбнулся Владимир Владимирович. «С тобой хочет встретиться новый заместитель директора ФСБ. Если они предлагают мне работу, то я откажусь. Вы же знаете мои принципы. Они хотят предложить тебе самостоятельное расследование». «По-моему, у них уже восстановили следственное управление. Есть целый штат высококвалифицированных следователей, которые могут провести любое расследование. Вам не кажется, что мне лучше не связываться с подобной организацией?» Вместо ответа Владимир Владимирович положил несколько газет на стол. «Посмотри, пока я ужин разогрею», — пробормотал он, выходя на кухню. Дронго с интересом развернул газеты, обратив внимание на даты – два года назад. Читать старые газеты было по-своему занимательно и поучительно, словно из будущего попадаешь в прошлое, но уже более мудрым, более умным. Он сразу обратил внимание на громкие заголовки центральных газет, множеству материалов, посвященных убийству известного московского тележурналиста Алексея Миронова, Преступление вызвало целый шквал публикаций на страницах центральных газет. Была создана специальная комиссия по расследованию обстоятельств убийства. Два года назад. Он отложил газеты. За это время следствие не продвинулось ни на шаг. Несмотря на все усилия, предпринимаемые прокуратурой, ФСБ и милицией так и не удалось установить, кто именно и почему оказался заинтересованным в смерти Алексея Миронова. И хотя расследование формально не было завершено, юридически оно повисло, считаясь почти тухлым и наверняка неперспективным. Владимир Владимирович принес две тарелки с разогретыми домашними котлетами, которые привозила ему его дочь. Он жил один, жена умерла много лет назад, во время его очередного пребывания за рубежом, а он так никогда и не смог простить себе, что не сумел переехать на ее похороны. «Можешь съесть одну котлету!» — строго буркнул старик. «Но только одну. Тебя ведь наверняка кормили в самолете. Ты у нас буржуй, летаешь только первым классом. Поэтому и успеваю повсюду», — пробормотал соглашаясь дронга и подвинул к себе тарелку. «Прочитал?» — спросил его Владимир Владимирович, доставая из стоявшего за его спиной серванта большой хрустальный графин с темно-красной жидкостью. В этом доме еще хранились традиции старого московского уклада. Алкогольные напитки подавали исключительно в хрустальных графинах. Разлив настойку по рюмкам, Владимир Владимирович привычно зажмурился, поднял рюмку и, быстро пробормотав, за твоё здоровье выпил. Дронга тоже поднял свою рюмку. Здесь не было принято чокаться. Он кивнул старику и чуть пригубил напиток. Настойка была вкусной, но он не любил алкоголя. Позвали из-за журналиста, спросил Дронга. Как это ты догадался? съязвил старик. Конечно, из-за него расследование практически застряло за два года они ничего не смогли найти а несколько дней назад президент вызвал генерального прокурора и устроил ему публичную порку за плохое расследование громких преступлений досталось и директору фсб и они решили сразу обратиться ко мне у рюма поинтересовался дронга «Да нет конечно Просто ФСБ недавно назначен новый заместитель директора, который наслышан о твоих подвигах. Он и предложил использовать тебя в качестве источника получения информации. Иначе говоря, они решили предложить тебе самостоятельно провести новое расследование». Дронго аккуратно отложил вилку, поднял голову. И вы считаете, что я могу добиться успеха там, где его не добились лучшие следователи страны? Вам не кажется, что они несколько переоценивают мои возможности? Нет, не кажется. Человек, который с тобой встретится, новый заместитель директора ФСБ, просто убежден, что расследование зашло в тупик не потому, что там были плохие следователи, а из-за постоянного давления — которая на них оказывается со всех сторон, в том числе со стороны руководства правоохранительных органов. С одной стороны, им нужен результат, и они подгоняют расследование. С другой, им важно не допустить шумного скандала вокруг расследования, максимально ограничив число подозреваемых. И все это при нынешней нестабильной ситуации в России они сделать просто не могут. Значит, выход только один – пригласить независимого эксперта, который проведет независимое расследование, не опасаясь давлений со стороны. Поэтому они решили обратиться именно к тебе. «И вы сами верите, что независимый эксперт может сделать больше, чем следователи, имеющие в своем распоряжении целый аппарат?» С явной иронией уточнил дронга «По-моему, это наивно». «А по-моему, нет» прямо возразил старик. — На его месте я бы поступил точно так же. Когда нет никаких шансов на успешное расследование, нужно использовать любую возможность. Вот ты и стал такой возможностью. — Спустя два года, — напомнил дронга если даже поверить в чудо, что я смогу вычислить, кто именно это сделал, то где гарантия, что киллера уже давно не закопали где-нибудь за городом? «Преступление было громким. Убийство Миронова наделало много шума. Вы же сами говорили, что о нем знал даже президент. И если преступление до сих пор не раскрыто, то дело тухлое». «Ты отказываешься?» — спросил Владимир Владимирович. Дронго помолчал, потом снова взял вилку. «Конечно, нет. Вы же знаете, чем сложнее расследование, тем интереснее». Умом я понимаю, что обязан отказаться. Дело наверняка будет грязное, скандальное и очень неприятное. Но раз вы меня позвали, то должно быть еще какое-то обстоятельство, которое вы пока мне не сообщили. Должен быть еще один аргумент, который перевесит мои сомнения и возражения. Владимир Владимирович улыбнулся. Дронга был неподражаем. Он умел просчитывать почти все возможные варианты и по праву считался лучшим аналитиком среди экспертов СНГ. «Ты, как всегда, прав», — кивнул старик. «Есть еще одно обстоятельство, о котором я не хотел говорить тебе сразу. Но раз ты так ставишь вопрос...» Он разлил содержимое графина в рюмки, наполняя свою и чуть доливая собеседнику после чего поднял рюмку. М? «За твой успех! Я всегда в тебя верил!» Дронго угрюмо кивнул. «Спасибо!» — пробормотал он. «Старик аккуратно выпил до дна. Дронго на этот раз отпил почти половину». «Я всегда в тебя верил!» — повторил Владимир Владимирович. «Все дело в том, что в ФСБ произошли за эти два года существенные перемены» как, впрочем, и в МВД. Новые люди хотят точно знать, кто и почему отдал приказ о ликвидации Миронова. Меняются приоритеты, меняются ориентиры, и в подобных условиях людям, чтобы выжить, нужна правда. А убийство Алексея Миронова – это как раз тот случай, который больно задел руководителей правоохранительных служб. В общем, если хочешь знать, это далеко не личная инициатива заместителя директора ФСБ – За ним стоят солидные люди, которым просто надоел дикий беспредел, и которые стремятся хоть как-то упорядочить нынешнюю жизнь в России. «Красиво, но бессодержательно», — прокомментировал дронга «Просто одна группа политиков, дорвавшаяся теперь до власти, хочет доказать свою правоту другой группе политиков, как это бывало много раз, и как это случается теперь». «Можешь считать и так», — согласился Владимир Владимирович. «Тем не менее, завтра мы поедем на конспиративную квартиру для встречи с нашим клиентом». «Какие условия?» «Никаких условий, никаких ограничений. Им важно знать, кто и почему это сделал. Конкретный исполнитель даже не столь важен, как конкретный заказчик. Ты меня понимаешь?» «Приятные перспективы». — Сроки? — От силы два-три месяца. — Вы можете объяснить, почему именно такой срок? — Впрочем, не надо, я, кажется, догадываюсь. Грядет компания очередных выборов. — Да, — кивнул Владимир Владимирович. — Ну, все ясно, — выдохнул дронга Кажется, меня снова затянули в очередную авантюру. И самое поразительное, что я снова соглашусь. Ты не спросил про гонорар напомнил владимир владимирович а наш клиент готов даже оплачивать мои услуги выбнулся дронга и на какую сумму я могу рассчитывать его собеседник не стал ждать эффектной паузы, просто сухо произнес миллион долларов дронга не ахнул он отодвинул тарелку допил содержимое рюмки и только после этого сказал он А, «Кажется, действительно, очень серьезное дело. Я могу знать, откуда у заместителя директора ФСБ лишний миллион долларов. Деньги заплатит крупный банк, который поддержит на выборах политиков, входящих в один блок с нашим клиентом», — пояснил Владимир Владимирович. «Весьма неопределенно, но достаточно ясно». «Ты согласен?» конечно «Но я бы хотел получить и материалы и официального расследования, материалы, которые есть у следователей». «Пожалуйста», — согласился Владимир Владимирович. «У меня есть полная копия всех материалов расследования. Ты будешь читать прямо сейчас?» «Вам дали копии всех документов?» — не поверил услышанному дронга «Я тебя когда-нибудь обманывал?» «Да, действительно глупый вопрос». «Признаюсь, что вы меня довольно серьезно раззадурили. В котором часу у нас завтра встреча? Утром я заеду за тобой. Часов в десять. Тебя устраивает?» «Договорились», — поднялся дронга «Спасибо за ужин». Он направился к двери. «Ты больше ничего не хочешь спросить?» Дронго обернулся, но ничего не сказал. — Например, фамилию заместителя директора ФСБ, с которым ты завтра должен встретиться, — выразительно сказал Владимир Владимирович. — Не хочу. Я уже знаю. Потапов пожал плечами дронга выходя из комнаты. Владимир Владимирович покачал головой, не скрывая своего изумления, — Он по-настоящему любил дронга и восхищался талантами своего молодого друга. Потом подошел к телефону, набрал известный ему номер и сказал только два слова. Он согласен. «Встречаемся, как договорились», — ответил ему невидимый собеседник. Владимир Владимирович положил трубку и осторожно вздохнул. Если даже заместитель директора ФСБ не доверяет собственному телефону, то в какой стране они все живут? И в какой же стране будет действовать Дронга, проводя, возможно, самое сложное и самое опасное расследование в его жизни?